Глава 4. Прокурор штата Маршал принял сыщика Франка в своем кабинете. Маршал представлял собой хилую, унылую фигуру с узкой грудью и длинной шеей, на которой покоилась огромная голова. Высокий лоб был изброжден морщинами, на голове среди темно-русых волос виднелось немало седин. Густые брови оттеняли проницательные серые глаза слегка зеленоватого оттенка. Нос был слишком велик для худого лица. Рот с узкими плотно сжатыми губами слишком широк. Прокурор сидел у простого письменного стола. При входе Франко он был занят чтением какого-то судебного акта. Не отрывая от документа глаз и не откладывая его, он проговорил. Я прочел отчет об убийстве в Северном экспрессе. В нем есть мельчайшие подробности дела, но нет предположения о том, что вы собираетесь делать дальше. Вы добровольно взялись за это дело. Ваше имя позволило нам забыть, что вы принадлежите к другому судебному округу и по закону не должны быть допущены к этому делу. Зато я не имею права ни на минуту оставлять ваших действий без контроля. С вашей стороны было большой неосторожностью, что вы оставили на свободе Мэтью Лири. Франк знал, как мало он зависит от этого человека, и, не пытаясь приобрести его расположение, ответил сообразно со своими убеждениями. Я не имел основания арестовать его. Я думаю совершенно иначе. Он не желал назвать своего имени. Он умолчал о том, что личность убитой была ему знакома. Он был последним, кого видели с убитой, и имел с нею ссору. Я считаю все это достаточным основанием для его ареста. «Я был совсем иного мнения и теперь еще остаюсь при своем», — решительно объявил Франк. Маршал отложил акт и пронизал сыщика своими сверкающими глазами. «Не пожелаете ли вы мне сообщить, почему вы составили подобное мнение?» Олирий был последним, кого видели с убитой. Но убийцу могли и не видеть с нею, да и не видели. Затем Олирий, увидев перед собой свою убитую возлюбленную, впал в понятное смущение, так как должен был почувствовать, Какое тяжелое подозрение падает на него. тоже можно сказать и об его поведении. К тому же при допросе он выказал такую откровенность, что его арест был бы положительной несправедливостью. Маршал улыбнулся. Но эта улыбка была признаком зарождения непримиримой ненависти. Маршал ненавидел всякого, кто шел против него. Франк продолжал объяснять. «Кроме того, здесь нет ни малейшего мотива для совершенного преступления». «Конечно. И по этому поводу вы ничего не узнали. Пока нет». Маршал снова принялся перелистывать акт. «А как вы рассчитываете между шестью-десятью именами пассажиров поезда отыскать имя убийцы? Вы должны были сейчас же распознать его». Последнее было совершенно невозможно, так как не осталось ни малейшего следа преступника, за исключением кинжала. Какую цель затем имели ваши вопросы о месте заказа платьев каждого отдельного пассажира? Зародить в расспрашиваемых мысль, что в этом направлении была найдена какая-нибудь веская улика. Убийца, наверное, дал неверный ответ на этот вопрос так же, как, наверное, и назвался фальшивым именем. В таком случае фальшивые сведения о заказывании платья должны совпасть с фальшивым именем. Я буду знать, кого мне следует разыскивать. Для этого я и записал пассажиров группами по четыре человека. Каждый раз трое будут помнить четвертого. «От этих трех вы рассчитываете в случае нужды?» — Получить описание наружности четвертого? — Вот именно. — Желаю вам успеха. — Но сильно опасаюсь, что этот Мэтью Лири доставит нам еще немало хлопот. Сыщик Франк был отпущен. Перед этим сыщик раздал своим людям имена и адреса всех пассажиров Северного экспресса для расследования. Соответствуют ли полученные сведения истине? В течение этого дня он должен был получить желаемые справки. Своих людей он ожидал у себя в гостинице в обществе своего друга Альфреда Броуна. Франк лежал в качалке в общей комнате и качался взад и вперед, окруженный голубоватыми облаками папиросного дыма. Броун развалился в кожаном кресле. Я разделяю мнение прокурора штата, что ты позволил своим чувствам увлечь тебя. Я не удивлюсь, когда будет названо имя Мэтью о лири Двое уже были здесь и ничего о нем не говорили. Посмотрим. А какой мотив, по-твоему, могло иметь это убийство? возможны только два мотива. Выгода или ненависть. А Ревность. Это лишь разновидность ненависти. А воровство? Жажда выгоды. Подобный взгляд указал бы на Вильяма Монктона. Никаких имен, — потребовал Франк настойчиво. Мы легко поддаемся искушению смотреть на некоторые вопросы с предубеждением. Во всяком случае, он благодаря этому приобрел не один миллион. Но ведь его не было в числе пассажиров объявил Франк. «А узнал бы ты его, если бы он под фальшивым именем был бы между ними?» «Возможно, или даже очень вероятно». Новый вестник пришел со справками. «Все ли заявления соответствовали истине?» «Нет». «Какие же были неверны?» «Заявление, назвавшего себя Джоном Беккером». В обозначенной им улице это имя было совершенно незнакомо. Названного им Портнова тоже нельзя было разыскать. В адресном бюро результат был таков же. А остальное все было точно? Да. Принесшего сведения отпустили. Франк молчал, но Броун не мог воздержаться от вопроса. Тебе кажется, что ты получил этим доказательство верности твоих предположений? «Пока. Но мы должны еще подождать, какие сведения доставят нам остальные». «Но что ты думаешь делать дальше? Тебе теперь известно, что этот Джон бейкер сделал тебе фальшивые заявления. Достаточно ли этого?» «В моих заметках записаны три пассажира, которые должны указать мне путь. Но достаточно ли будет одного этого?» У меня в руках есть вещественные доказательства, которым я пока еще не воспользовался. Броун встал и с удивлением посмотрел на своего друга. «Что ты хочешь сказать? Я говорю об орудии убийства. Разве ты еще не наводил никаких справок о том, откуда оно? Нет? Но почему же нет? Потому что это было бы преждевременным». «Не понимаю, какую цель ты этим преследуешь?» Появление нового вестника сделало ответ на этот вопрос невозможным. К вошедшему был обращен тот же вопрос, как и к остальным, на что получился следующий ответ. Все сведения были вполне точны, только Марии гоб нельзя было найти в указанной квартире и во всей улице. Остальные ее заявления также были неверны после ухода этого вестника браун объявил нахмури в брови это по твоему должно было указать на новый след может быть почему может быть разве женщина могла совершить это могла решительно объявил браун не думаю женщина может совершить самые отвратительные преступления но будет избегать всякого деяния которое требует физической силы и того, чтобы смотреть опасности в лицо. — А исключения? — Они, конечно, существуют, — согласился Франк. — Но здесь для подобного преступления нет ни малейшего основания. Но почему же Мария гоб дала неверные показания? — Какое-нибудь любовное приключение. Никто не должен был знать, где она была. Может быть, дело дошло бы до катастрофы, если бы она называла свое имя. Да, да, для крупного преступления женщина слишком труслива. Судя поэтому вся тяжесть подозрения пока еще лежит на неизвестном, скрывающемся под именем Джона Беккера. Вот именно. Скоро показались еще два вестника, которые только могли подтвердить точность врученных им показаний. «Недостает еще последнего!» Едва успел Франк произнести эти слова, как этот последний также явился. Все оказались на месте. Все, кроме одного. Так, значит, еще один. Как его имя? Мэтью О лири Даже Франк подскочил и закричал возбужденным тоном «Мэтью О'Лири!» «Возможно ли это?» «Конечно. В означенной квартире и на названной улице его имя было совершенно неизвестно. В списках жителей Монреали это имя вообще не встречается. Его остальные показания были также совершенно вымышлены». Когда человек вышел из комнаты, Броун воскликнул взволнованным голосом. «Вот Мэтью Лири я дурачил тебя!» То есть, возможно, что он виновник преступления, потому что ведь и на Джона Беккера подозрение падает в той же степени. Возможно. Но ты не должен был оставлять Мэтью Лири на свободе. Франк качал головой и объявил. Достоверно только то, что Джон Беккер и Мэтью Лири видели какую-то выгоду, как и Мария гоб в том чтобы сделать фальшивые заявления и этим скрыть свои настоящие личности если тебе нравится выражаться так нежно это твое дело заметил броун но что же ты предпримешь дальше я расследую что побудило этих троих сделать фальшивое заявление но ведь у тебя в руках нет никаких вспомогательных средств Одного из них ты держал совершенно в руках и поступил опрометчиво, выпустившего его. Франк отправился в свое бюро, где распорядился расспросить пассажиров относительно личности Джона Беккера. Во всех монреальских утренних газетах на другой день стояло следующее объявление: Матю Олири. Всех носящих это имя и знающих людей, носящих его, просит прийти в 54-е бюро полицейского управления. просит явиться и типографщиков, которые в последнее время печатали визитные карточки с подобным именем. Полицейское управление Монреаля.